Луиза. Мариана вдруг стала очень энергично заниматься спортом. Я была уверена, что эти подвиги совершаются ради того, чтобы не набрать лишний вес и подготовиться к поздним срокам беременности и к родам. Но когда однажды об этом зашла речь, сестра моя заявила, изнуряя себя долгими прогулками, походами в бассейн и спортивный зал, Она втайне надеется, что ребенок не сможет удержаться в ее теле. В начале мая на тринадцатой неделе Мариана мрачно констатировала: Похоже, этот наглец будет таким же сильным и здоровым, как его папочка. В общем, мы отправились к доктору Грейк поговорить насчет процедуры усыновления, что для этого требуется. Мариана сама попросила меня с ней пойти. После «Ская» она изменилась. Ей теперь нравится, когда ее опекают. Я сопровождаю ее на консультации, участвую в переговорах с акушеркой, когда так нам приходит. Акушерка сделала мне выговор за то, что я точно не могу оказать помощь роженице, если вдруг понадобится. Но почерпнуть необходимые знания было негде, — Поскольку посещать курсы предродовой подготовки Мариана отказалась. Заявила, что ей будет тяжело видеть будущих счастливых родителей, которые вдвое младше ее. Доктор Грейг заверила ее, что там обязательно будут и мамочки ее возраста, и тоже незамужние, на что Мариана суровым голосом ответила: Ну уж точно я одна такая мамаша которая хочет сразу сплавить ребенка чужим людям. Иногда мы ходили с ней в ботанический, то я, то Герт, но не думаю, что наше общество ее радовало. Видимо, ей просто было необходимо хоть как-то отвлечься от своих мыслей, наверняка мрачных. Доктор Грейк сказала, что накануне родов, чаще, конечно, после, Некоторые женщины уже не хотят расставаться с ребенком, и теперешние хлопоты Марианы, возможно, окажутся ненужными. Еще доктор предупредила насчет депрессии, такое случается. Беременность — нелегкое испытание, но любые тяготы можно вынести ради самого главного — появления на свет здоровенького малыша эту прочувствованную речь мариана выслушала молча с неподвижным лицом на котором никогда и никому не удавалось ничего прочесть пришлось мне горячо поблагодарить докторшу за участие и заботу не знаю как насчет депрессию самой марианы, но у меня лично глаза были на мокром месте мы под ручку побрели домой почти не разговаривая. Вероятно, она почувствовала, что я совсем раскисла. И как только мы пришли, сразу направилась к домашнему бару, хотя до вечера было еще далеко. — Да черт с ним, с младенцем. Хочу джина с тоником. Будешь? Я достала лед. Мариана налила в стаканы по огромной порции джина, и мы, скинув туфли, распластались в креслах. Она стала расспрашивать впервые в жизни, как продвигается моя книга, то есть сестре моей сейчас очень паршиво. Я лепетала что-то маловразумительное, и Мариана сменила тему. Мне не хватило смелости признаться, что я уже несколько недель не могу выдавить из себя ни слова. Часами пялюсь в экран компьютера, а мысли заняты чем угодно, только не сюжетом книги. В основном — Казахстаном. Обсудили предстоящие УЗИ. И ей мне было известно, что врач сможет определить пол ребенка и сообщить, если захотим, знать, кто там у нее, сын или дочь. Мариана категорически не желала. Твердила, что это ни к чему, иначе уже будешь относиться к младенцу как к личности, а не как к некоему неведомому существу. Я-то сама уже относилась к нему как к личности. То представляла, что это мальчик, то девочку, даже придумала для них имена. Но писательницы простительно подобное чудачество, правда? УЗИ назначают на срок в пятнадцать недель. Была середина мая, залитый солнцем Эдинбург благоухал цветами. На территории больницы Мариана вдруг остановилась. И я решила, что она раздумала делать УЗИ, но она сказала, что ей хочется понюхать, как пахнет цветущий боярышник. Я взглянула на куст, будто покрывшийся пеной, весь в ажурных кремовых соцветиях, и подумала. Как хорошо, что сестра еще способна радоваться таким милым, незатейливым мелочам. У меня тоже поднялось настроение, но при виде аппарата и прочего медооборудование опять упало. Я старалась не смотреть на экран. Мариане, разумеется, не надо было и стараться. Наверное, в ее карте было отмечено, что ребенка сразу отдадут на усыновление поэтому врач не комментировала увиденное, не предложила послушать, как бьется сердечко, просто сообщила, что все в пределах нормы. А потом настал момент, которого я так боялась. Врач спросила, хотите знать, кто у вас? Я вся напряглась, Мариана молчала. Оторвавшись от экрана, я начала мямлить что-то вроде «Понимаете, тут такая история!» Но Мариана меня перебила. «Не надо, Лу!» «Ни к чему это!» Мы с врачом, выжидающе на нее, смотрели. «Да, хочу знать!» «Мальчик, видимо, будет крупным!» — А-а-а! — отозвалась Марианна. — Ничего удивительного. — Спасибо. Совершенно потрясенная я ждала, когда Марианна оденется. Выйдя из кабинета, она тронула меня за локоть. Прости, Лу. Мне почему-то захотелось узнать. Я с самого начала чувствовала, что это мальчик. Интересно было, угадала или нет. Так глупо. Я не нашла, что ответить. Стиснув мой локоть, Мариана продолжила. «Даже хорошо, что узнали, правда? Ну, представь, что мальчика будут воспитывать две старые мымры. Это было бы, наверное, неправильно. Наверное. Пожалуй, впервые в жизни я поблагодарила Господа за то, что Мариана слепа» что она не видит сейчас моего лица.